Глава 3. Пламя портала схлынуло так же резко, как и появилось. Не в силах удержать равновесие, я рухнула на колени. Это было моё первое мгновенное перемещение в пространстве посредством магии, и чувствола я себя после этого преотвратно. Пол и потолок кружились вокруг меня в диком танце, постоянно меняясь местами. Желудок пульсировал где-то в горле. Грозясь в каждую секунду выплеснуть свое содержимое наружу, в Во рту возникла горечь. Даже не вздумай, сурово предупредил меня Шейн и ловко втиснул в руку бокал с водой. Ты даже не представляешь, сколько стоит этот ковер. Я промычала что-то неразборчивое и сделала несколько глотков. Причем мои зубы отчетливо стучали по хрустальной кромке бокала. Но как ни странно... После этого ощутимо полегчало. По крайней мере, воспоминания о жутком полёте через чёрное ничто поблекле, а голова перестала кружиться. Отвратительно, пробормотала я. Я никогда в жизни больше не воспользуюсь порталом. Не давай таких зароков, Кристо. Шейн протянул мне руку, помогая встать, добавил таинственно понизив голос. Интуиция подсказывает, что тебе часто придётся пользоваться подобным способом передвижения. Да не приведи небо, ужаснулась я. Не переживай. С каждым разом это будет даваться тебе всё легче, заверил Шейн. Достаточно скоро ты привыкнешь и даже полюбишь порталы. Я промолчала. Крепко схватилась за предложенную руку, и Шейн легко вздернул меня на ноги. Правда, почти сразу я рухнула в ближайшее кресло. Почувствовав, как мой желудок снова опасно сжался, на этот раз приступ дурноты миновал быстро, и через неполную минуту я с любопытством принялась озираться, изучая обстановку комнаты, куда нас перенесла магия Шейна. Судя по всему, это была какая-то гостиная, очень роскошно обставленная, огромная, но выглядевшая на удивление безжизненной. В воздухе отчетливо витал аромат запустения, который всегда бывает в заброшенных домах. Хотя пыли на каминной полке я не заметила. "Я думал, что ты отказался от этого дома", проговорил Ингмар. Руководитель магического надзора стоял по центру комнаты. Его светлые глаза словно светились изнутри, кончики пальцев окутывала легчайшая алая дымка какого-то заклинания. Я напряженно выпрямилась. С удорожненностью, снув почти опустевший бокал в руке. Уго, зуб даю, что Ингмар готовится к атаке. Брось, Шен презрительно фыркнул. Неужели ты думаешь, что я приготовил для тебя за подню? Ингмар промолчал. Его лицо словно осунулось, сколы хищно заострились, а чары на пальцах сконцентрировались, приобретя тревожный багровый оттенок. Ты же сам просил меня о помощи. Шейн сохранял бесстрастное выражение лица, но в его тоне то и дело проскальзывали нотки волнения. Да, просил, муро признался Ингмар, не торопясь оборвать никчар. А ещё я просил тебя не проявлять самодеятельность и действовать строго по моим указаниям. Ну прости, Шейн с ложным сочувствием сплеснул руками. Ты прекрасно знаешь, что я не умею играть по чужим правилам. Не так ли, сынок? Я быстро-быстро заморгала, решив сначала, будто ослышалась. Как он назвал Ингмара сыном? Бред какой-то. Да Ингмар его лет на 10 старше. Но, впрочем, стоит признать очевидный факт. Слова Шейна заставили меня задуматься. Сейчас, когда эта парочка стояла друг напротив друга, Сходство было очевидным. Светлые волосы, светлые глаза, только у одного серые, у другого голубые. Одинаковая гордая лепка подбородка и хищные острые скулы. Неужели передо мной на самом деле стоят отец и сын? Конечно, правда, ответил на мои мысли Шейн. Криста. Демоны никогда не лгут. Ага, не лгут. Езвительно фыркнул Ингмар. Только умалчивают факты, не говоря всей правды, или же используют двоякие толкования, из-за чего смысл фраз бывает извращён до да нелези. Шейн равнодушно пожал плечами, словно говоря: "Ну уж, простите, какой есть". "Больше не дуешься?" поинтересовался с иронией Ингмар. "Хватит пугать Кристту своим грозным видом". Девочка уверенно что мы вот-вот друг другу в глотке насмерть вцепимся. Если честно, именно так мне хочется поступить. Ингмар сделал паузу, потом небрежно тряхнул рукой, и чары на его пальцах исчезли. Спросил Хмура: "Ну и какого демона ты устроил в Вильмари? Я просил тебя об одном крохотном одолжении, а в итоге был вынужден срочно срываться с Дараса и мчаться со всей возможной скоростью в эту глухомань". Чтобы проверить всё ли в порядке. И, естественно, всё оказалось далеко не в порядке. Знаешь, я часто тебе говорил, что ты склонен из мухи делать дракона, ответил Шейн весело. Из мухи делать дракона? я жалобно пискнула, лишь каким-то чудом поборов желание рухнуть на пол и прикрыть голову руками. Слишком разиравённым выглядел Ингмар. даром, что только молнии из глаз не метал. Но если бы взглядом или голосом можно было убивать, Шейн бы уже давно пал бездыханным к ногам главного инквизитора Трибада. "Да не злись ты так", вальяжно посоветовал ему Шейн. Бухнулся на кресло, стоявшее позади, и щёлкнул пальцами. Точи же со столика неподалёку взлетела бутылка вина. С негромким хлопком из нее вылетела пробка, после чего кроваво-красная жидкость весело забулькала в три бокала. Те описали плавные круги в воздухе и разлетелись каждому из нас. Я жадно схватила свой, поставив опустевший из-под воды на подлокотник, с не скрываемым наслаждением сделала несколько глотков. Фух! С этими вспыльчивыми мужчинами! Изаика недолго остаться. Знакомство с Ингмаром Вейном мне ещё долго будет являться в кошмарах, особенно допрос, который он мне устроил. Шейн тоже пригубил свой бокал, затем приподнял его на уровень глаз, будто любуясь переливами алого. А вот Ингмар раздражённо отмахнулся от бокала, и тот вернулся обратно на стол. Между прочим, вино превосходное. с легкой обиды заметил Шейн. Или боишься, что я собираюсь тебя отравить? В таком случае не беспокойся. Ты все-таки мой единственный и любимый сын, и вообще я собираюсь всеми возможными способами наверстать то время, которое в связи с определенными обстоятельствами провел вдали от тебя. Ингмар, по-моему, с трудом удержался от ругательства. Его губы шевельнулись, но в последний момент он покосился на меня и промолчал. В свою очередь опустился в кресло. Правда застыл на самом краешке, будто в любой момент готовился вскочить на ноги. Это правда? не вытерпев спросила я. Вы сын Шейна? К моему величайшему сожалению, да, буркнул Ингмар. Но как такое возможно? я недоверчиво покачала головой. Вы же выглядите намного старше его. Шейн, не удержавшись, хихикнул, словно я сказала нечто забавное. А вот Ингмар нахмурился, одарив меня тяжёлым взглядом. Простите, на всякий случай повинилась я, сообразив, что тот, наверное, обиделся. Я не хочу сказать, что вы старик какой-то. Я обескураженно замолчала, когда Шейн рассмеялся в полный голос, откинулся на спинку кресла, получая явное удовольствие от моих неуклюжих оправданий. Ух, и впрямь. Прозвучало это просто ужасно. То есть, сдавленно попыталась я исправить ситуацию. Я вообще не знаю, какой у вас возраст. Но Достаточно, Кристабелла, железным тоном оборвал меня Ингмар, видимо, испугавшись, что я ляпну ещё что-нибудь обидное. Криво ухмыльнулся и добавил: Жизнь у меня тяжёлая. А всячески нехорошие личности постоянно делают её ещё тяжелее. Мне уже давным-давно молоко за вредной службы давать надо. Я ведь уже попросил прощения. Шин продолжал старательно удерживать невинное выражение на лице. Кстати, забыл поздравить тебя с рождением дочки. Как назвали? Шарлотой, неохотно ответил Ингмар. Честь твоей матери Улыбка Шейн стала шире. Очень мило. Между прочим, пока я тут разбираюсь с твоими проделками, Эрика, скорее всего, уже на работу рванула, сухо пожаловался Ингмар. Наверняка воспользуется моим отсутствием, чтобы с каким-нибудь амулетом разобраться. Так это же прекрасно, радостно воскликнул Шейн. С самого начала было понятно, что твоя жена не из тех девушек, которые после свадьбы забывают о карьере и полностью замыкаются на ведении домашнего хозяйства. Ингмар в ответ скорчил такую скептическую физиономию, что стало понятно без слов, он-то как раз далеко не в восторге от этой особенности своей супруги. Да полна тебе, Шену корейзенно пригрозил Ингмар у пальцем. Эрику ты дома не запреш, это очевидно. Так что прекращай тиранствовать. Еще немного, и я подумаю, что ты вступил с ней в сговор, проговорил Ингмар. Устроил все это не разбериху, лишь бы вытащить меня из Дароса и тем самым помочь ей вернуться к изготовлению амулетов. Шейн быстро опустил голову, пряча загадочную смешку в тени, и меня кольнула мысль, что, возможно, Ингмар и прав в своих предположениях. Тот, видимо, подумал о том же, выразительно дернул кадыком. Будто в очередной раз проглотил ругательство. Ладно, займёмся более насущными проблемами, после паузы сказал он негромко. Итак, Шейн, теперь-то ты объяснишь мне, что происходит. Я попросил тебя помочь мне в одном простом задании по возможности попытаться отыскать беглых помощниц Терезы Гремгальд, ту же Эмилию, к примеру. Кому как не тебе почувствовать ведьму, использующую тёмный дар. Я выполнил твое задание, оборвал его Шейн. Смотри. После чего небрежно взмахнул рукой. Воздух посредине гостиной странно замерцал, сгущаясь на глазах, а затем вдруг разродился подобием портала, из которого безжизненным кулёмом вывалилась какая-то женщина. От неожиданности Я едва не раздавила бокала, осознав, что смотрю на Эмилию. Она лежала прямо передо мной, широко раскинув руки и уставившись мёртвым, остекленевшим взглядом в потолок. "О небо", пропищала я тонко испуганно. "Ты что, убил её?" Ингмар уже был на ногах. Он стремительной тенью преодолел те несколько шагов, которые отделяли его от тела. Присел на корточки, И с не скрываемой тревогой приложил два пальца к шее Милли в попытке насщупать пульс. Да жива она, жива, снисходительно уведомил наш Шейн. Просто в глубоком анабиозе. Мне пришлось воспользоваться замораживающей магией. Нейтрализующее заклинание, она придет в себя. Правда, еще с неделю ходить не сможет. После этих слов я с не скрываемым облегчением выдохнула. Не могу сказать, что мне нравилась Эмилия, все-таки она пыталась меня убить, да и мелкие гадости делала предостаточно, но все-таки я была рада, что она осталась в живых. Пусть лучше ответит за свои преступления перед законом после суда. Я думала, ты отвез ее в Дарус еще неделю назад, вырвалось у меня. Шейн выразительно посмотрел на меня, и, опомнившись, я прикусила язык. Кажется, я сболтнула лишнее. "Стало быть, она здесь в таком состоянии уже неделю?" спросил Ингмар, выпрямился и посмотрел на Шейна. "Ага", подтвердил тот. "Я и говорю, ходить после снятия чар она ещё долго не сумеет. Почему ты не доставил её ко мне сразу же?" Я на всякий случай отодвинулась вместе с креслом подальше. Ингмар говорил спокойно, Но я видела, как на его виске бешено бьётся синяя жилка. Сдаётся, он на грани настоящего взрыва. Потому что в этом случае ты бы немедленно явился Вильмар лично в поисках гримуара Ивы Петерсон, честно ответил Шейн. Конечно, нашёл бы его. В твоих способностях я не сомневаюсь. И тогда Криста потеряла бы последнюю надежду стать ведьмой. Ингмар на несколько секунд зажмурился, явно пытающую тихомирить разбушевавшиеся нервы А почему в таком случае ты ждал столько времени, чтобы отдать мне гримуар? Воспользовавшись образовавшейся паузой, влезла я с вопросом и добавила с упрёком: "Ей за этого провалила экзамен и не попала в грекскую ведьминскую школу. Вообще-то именно поэтому я и не торопился помогать тебе с обретением силы". Любезно разъяснил Шейн, нечего тебе делать в этой глупой школе. Все равно там ни чему полезному не научат. Но почему же? не согласилась я, вспомнив о погибшей в огне лавке. Меня могли бы научить хотя бы правильно использовать силу. Сама научишься, отмахнулся от моего возражения Шейн. В случае чего я помогу. Я изумленно хмыкнула от такого заявления. Но ну, надо же, неужели Шейн решил стать моим учителем? С чего вдруг такая честь? Ингмар тоже заинтересовался словами Бландина. Я заметила, как его бровь дёрнулась вверх, но он ничего не сказал, продолжая внимательно слушать. "Там уже внезапное пробуждение твоего магического дара наверняка вызвало бы много пересудов", добавил Шейн. "Любая ведьма Это прежде всего женщина, а женщины любят посплетничать. Я с большим уважением отношусь к госпоже Рии Лемар и прочим членам приёмной комиссии, однако абсолютно уверен, что если бы ты прошла испытание, уже к вечеру об этом судачил бы не только Вильмер, но и весь Грек. И что в этом плохого? Я пожала плечами. Что плохого? Переспросил шею, удивлённый, что надо объяснять настолько очевидной вещи. Девочка моя, меры не так много способов пробуждения спящего потенциала. Тож же госпожи Рии Лемар, они прекрасно известны. Уже на следующий день магический дозор отправилась бы донесение, что ты заключила сделку с демоном. Но так я запнулась, Не в силах правильно сформулировать следующую фразу, а скорее неуверенная, что стоит вообще об этом говорить, потому что Ингмар Вейн, руководитель магического надзора, стоял рядом. И он уже в курсе, что именно Шейн помог не пробудить силу ведьмы. Какой тогда смысл беспокоиться о том, что произошло бы в любом случае? Смысл в том, Криста, что Ингмар далеко не весь надзор. По своему обыкновению ответил на мои мысли Шейн. Я уверен, что он молчать о твоём внезапном превращении в ведьму будет, а вот его подчинённые вряд ли. С чего вдруг мне об этом молчать? удивлённо спросил Ингмар. Шейн, вообще-то ты только что признался, что Кристабелла Петтерсон совершила недопустимый ритуал тёмной магии и призвала демона. Заметь, За язык тебя при этом никто не тянул. Ай, не сказал бы я, сказала бы Криста. Легкомысленно фыркнул Шейн, поманил бутылку, и та послушно взмыла со столика, отправившись к опустевшим бокалам. После короткой паузы добавил с усмешкой, покачивая вновь полным бокалом. Ты бы всё равно бедную девочку в покое не оставил. Мучил и мучил бы её, добиваясь чистосердечного признания. Теперь я её тем более в покое не оставлю, жёстко предупредил Ингмар. Кристибалли Петерсон, теперь одна дорога в здание суда. Полагаю, ты не будешь с этим спорить. Если она однажды впустила тьму в свою душу, то назад дороги нет. Считай, она уже одной ногой на дороге к поклонению богине ночи. Любишь ты всё-таки утрировать? Шейну коризненно цокнул языком Ингмар. мальчик мой. Руководитель магического надзора аж передёрнуло от такого обращения. Он скинулся было возразить, но Шейн уже продолжал, вновь с явным удовольствием повторив то самое выражение. Так вот, мальчик мой, в своё время я прошёл эту дорогу почти до самого конца, но всё-таки нашёл в себе силы свернуть с неё. Ещё раз Назовёшь меня мальчиком моим, и разговор окончен, сухо предупредил Ингмар. Шейн даже не попытался скрыть хихидные улыбки и шумно отхлебнул из бокала, наслаждаясь злостью Ингмара. И ты в курсе, что я о тебе думаю. Тот кинул последний взгляд на Эмилию, по-прежнему не подающую ни малейших признаков жизни, и всё-таки вернулся к креслу. Правда садиться не стал, а опёрся на спинку и заключил: "Шейн, я тебе не верю и вряд ли когда-нибудь поверю. Для меня ты демон, для которого есть только одна выгода его собственная. Тем не менее, ты со мной сотрудничаешь. Во-первых, это даёт мне возможность держать тебя постоянно в поле зрения", пояснил Ингмар. "Во-вторых, пока приносит пользы больше, чем вреда". Ты чуешь зло, кого бы то ни было, потому что сам являешься злом. Он посмотрел на меня и задумчиво протянул. Собственно, именно из-за последней причины меня так настораживает твой интерес к Рестабеле Петерсон, особенно если учесть тот факт, что её бабушка когда-то лишь чудом избежала заслуженного наказания за свой интерес к запретному колдовству. Да. Кстати, поговорим о её бабушке. Друг сменил тему Шейн. Ингвар с мучительным вздохом закатил глаза к потолку, видимо утомленный этой беседой до да, нельзя. Но спустя пару секунд все-таки едва заметно кивнул, показывая, что внимательно слушает. Ты сам сказал, что Ива Петерссон заслужила прощения, проговорил Шейн. Он как-то очень резко стал серьезным и сосредоточенным. Даже постоянная насмешка в глубине голубых глаз погасла. Между бровей прорезалась отчётливая морщина, и я поняла, что мы наконец-то подходим к самой сути разговора. Жаль, что в то время магический надзор возглавлял человек со столь плохим чутьём на ложь. Ингвар пожал плечами. Иначе Иви Петерсон не удалось бы спасти свою жизнь. Гримуарто она так и не уничтожила. Меняемся, быстро предложил Шейн. Я тебе гримуар, а ты взамен оставляешь Кристо в покое. Ингмар вскинул брови, всем видом показывая, что не ожидал такого предложения. Да что там, я тоже замерла в изумлении. Почему-то даже пугает такое внимание со стороны Шейна. Словно у него есть на меня какие-то планы. Я не предлагаю тебе забыть о её существовании, продолжил вкратчиво Шейн. Прекрасно понимаю, что это не осуществимо. Всё равно ты будешь за ней следить в ожидании того момента, когда насново приступит законный магический надзор. Я просто хочу уладить тот несколько сомнительный момент, благодаря которому она обрела силу ведьмы. Ты и забудешь про него. А я гарантирую, что Криста больше никогда не посмотрит в сторону запрещённых ритуалов. Как ты можешь это гарантировать? со скепсисом спросил Ингмар. О, будь уверен в этом. Шейн показал в улыбке все свои белоснежные зубы. Я привычно поёжилась, когда Ингмар обратил на меня свой пугающий взгляд. Судя по всему, Предложение Шейна по-настоящему его озадачило. Он сильно хмурился, медленно постукивая по колену кончиками пальцев. "Не упрямся", попросил Шейн. "Ты же знаешь, слово я сдержу". "Я просто не понимаю твоей выгоды", медленно протянул Ингмар. "Ты ведь мог провернуть всё до моего появления в Вильмаре. Убил бы Эмилию?" Прихватил бы Крестабелу с её гримуаром и фамильяром и затерялся бы на просторах Грега. Скорее всего, я бы даже не понял, что происходит. Решил бы, что тебя утомила роль добропорядочного консультанта магического надзора, и ты по своему обыкновению, никого не предупредив, решил вернуться к прежней вольной жизни полудемона. Но вместо этого ты терпеливо ждал, когда я сам явлюсь, Вильмар. Не удивлюсь. Если в чары Кристабелы вложил немного своих сил, уж больно впечатляющим вышел внезапный пожар на моих глазах. И слишком большой выброс энергии при этом произошёл. Как будто ты специально привлекал моё внимание. Но зачем? Это правда? Возмущённо вскинулась я, выцепив из слов Ингмара лишь подозрение о том, что Шейн может иметь отношение к уничтожению лавки. Это из-за тебя моя лавка сгорела. Девочка моя, в твоей лавке было столько хлама, что уничтожить его одним махом было намного эффективнее, чем разбирать, ответил Шейн, чем подтвердил мои опасения. Но это была лавка моей матери, взвизгнула я. Понимаешь? Память о ней. И мои губы опасно задрожали от подкативших рыданий, а в глазах защипало. Да ладно тебе, смущённо проговорил Шейн с отчетливыми извиняющимися нотками. Я лишь чуть-чуть подправил твои чары. Даже без моего вмешательства твоя лавка бы сгорела, просто не так быстро и не так впечатляюще. Я горестно всхлипнула, не поверив его убеждениям. Честное, честное слово. Шейн подарил мне выразительную улыбку, И я почувствовала, как слезы сами собой высыхают на глазах. Гад он все-таки. Никогда не поймешь, когда он говорит правду, а когда обманывает. Только что мое удивление всей этой ситуации достигло небывалых пределов. Мешался в наш диалог Ингмар. Он то и не думал улыбаться. Напротив, сидел мрачнее тучи. И я всей кожей чувствовала. Как вокруг него сгущается плотное облако недовольства. Повторяю свой вопрос, процедил он сквозь зубы, с не скрываемым раздражением глядя на Шейна, который расслабленно покачивал ногой в воздухе. Ты мог без проблем получить эгримуары Кристабелу Петерсон. Зачем подставил ее передо мной? Ух, ну и зануда же ты, посетовал Шейн. Я не хотел морать руки об Эмилию. Оставлять её на свободе было никак нельзя. Если бы отдал надзор, она раскололась бы на первом же допросе, и ты всё равно явился бы за гримуаром к наследнице Ивы Петерсон. Хорошо, Ингмар кивнул, показывая, что принимает такое объяснение. А что насчёт Крестобелы? Зачем она тебе? Гримуар гораздо важнее. Любой гримуар, как ты прекрасно помнишь по истории Теса Адамс, Можно написать заново, вольяжно заявил Шейн. Поэтому Адам ей его без особых сожалений. По лицу Ингмара пробежала отчётливая тень, когда Шейн упомянул имя нынешней верховной ведьмы Грега. Видимо, у руководителя магического надзора связывала какая-то история с Тессой, и история неприятная. Что же насчёт Кристы? Шейн задумчиво потёр подбородок. Поверишь, Если скажу, что действовал абсолютно бескорыстно. Нет. Тут же рубанул Ингмар. Это не в твоих правилах. Но это правда. Шин на дне глотком осушил остатки вина и вновь подозвал к себе бутылку лёгким движением руки. Дождался, когда в бокале заплещется кроваво-красная жидкость, и негромко проговорил, нежно поглаживая кромку. Я вообще люблю целеустремлённых людей, которые не пасуют перед трудностями и не обращают внимания на мнение окружающих. Криста долгие годы боролась с насмешками соседей, раз за разом варила зелья, которые не получались, не побоялась во второй раз явиться на приёмные экзамены, хотя в глубине души понимала, что опять провалится, даже хуже, выставить себя в глупейшем свете. Но всё равно не унывала и верила в себя. Ты знаешь, в моём прошлом было много грехов. И я решил, что возможно, если я исполню её мечту, то совершу хоть какое-то благо. Голос Шейна внезапно задрожал. Он торопливо опустил голову, пряча лицо, но я готова была поклясться, что заметила подозрительный блеск в его глаз. Неужели этот невыносимый, извитительный И насмешливый тип, полудемон к тому же, почти расплакался сейчас. Переигрываешь, сухо заметил Ингмар. Не поясничи. Точи же Шейн снова поднял голову и с прежней самодовольной хмылкой взглянул на руководителя магического надзора. В общем, таково моё предложение, проговорил он уже серьёзнее. Я отдаю тебе гримуар Естественно, Эмилию, и ручаюсь за то, что Криста будет самой законопослушной ведьмой в Трибаде. Лично обучу её правильному использованию силы, никаких запретных ритуалов и уж тем более никаких человеческих жертвоприношений. Всё в рамках правил магического надзора. А взамен ты оставишь её в покое. Я задоила дыхание в ожидании вердикта Ингмара. Он немного расслабился. По крайней мере, жёсткие складки у его губ разгладились, а в глубине серо-стальной глаз зажглись непривычные весёлые огоньки. А если я откажусь? спросил он, и моё сердце ухнуло в пятки. Кристабелла Петерсон нарушила закон и должна понести за это наказание. Да брось, возразил Шейн. Ты ведь понимаешь, что Криста ни в чём не виновата. И к слову, в прошлом ты сам порой сквозь пальцы смотрел на некоторые прегрешения ведьм. Вспомнить хотя бы приключения достаточно, резко оборвал его Ингмар и покосился на меня, как будто испугавшись, что я услышу лишнее. Шейн фыркнул, позабавленный его реакцией, но продолжать всё-таки не стал. В том случае у меня были смягчающие обстоятельства, хмм, сугубо личного характера, добавил Ингмар с некоторым смущением. А кто сказал, что у меня их нет? Так. По-моему, я окончательно потеряла нить разговора. О чём они сейчас? Ненавижу, когда начинают говорить такими обтекаемыми намёками. Даже так Ингмар неожиданно улыбнулся. В этот момент я окончательно поверила в то, Что он сын Шейна. Пусть по каким-то причинам и выглядит старше него. В его стальных глазах запрыгали такие же азарные искорки. Жёсткая линия рта расслабилась, на щеках появились мягкие ямочки. Даже так, твёрдо ответил Шейн. Он хищно подался вперёд, не сводя напряжённого взгляда с собеседника, и меня вдруг кольнуло нехорошая мысль. А что Если Ингмар всё-таки откажется. Такое чувство, что в этом случае Шейн им прямо нападёт на него. Ингмар тем временем вялоски тянул с ответом. По всей видимости, руководитель магического надзора получал нескрываемое наслаждение от жадного нетерпения Шейна, которое последний не думал скрывать. Ингмар, как и следовало ожидать, не выдержал тот. Не томи. иначе вспомню, что я твой отец, и ремень в руки возьму. Менее всего последняя фраза напоминала шутку. Слишком железным тоном она была произнесена, но Ингмар от души рассмеялся, ни капли не испугавшись угрозы. Напряжённая атмосфера, всё это время царившая в гостиной, потихоньку разряжалась. По-моему, тут даже потеплело немного. Ослабла цепкая хватка дурного предчувствия, терзавшего мое несчастное сердце. Я по-прежнему не понимаю, чем тебе так привлекла эта девица, наконец проговорил Ингмар. Но «Ну, так и быть. Пусть остаётся Вильмаре. По крайней мере, до тех пор, пока не совершит новой оплошности. Этого не будет, уверенно заявил Шейн. Ингмар лишь хмыкнул в ответ. Неторопливо поднялся Подошёл к столику с напитками, и взял в руки бокал, от которого отказался в самом начале разговора. Одним глотком осушил его, после чего посмотрел уже на меня. Удачи на ведьминском поприще. Кресто было Петерсон, пожелал он весело. Чувствую, она тебе понадобится. Шагнул к Эмилии и положил руку на серебряный медальон надзора на своей груди. Точас же пол под ним налился зеленым пламенем, пробуждающегося портало. Эй, а гремуар! воскликнула я, вспомнив, что книга так и осталась у Шейна. Вернусь за ним позже, раздалось в ответ. Неполная минута, и мы с Шейном остались одни.